Генрих V победитель, за что его приукрасил Шекспир. Король в средневековье личность почти равная Богу. Правда, не всякий король оставляет след в истории, но каждый стремится к этому. С этой целью к двору приглашались хронисты, которые составляли жизнеописания королей, запечатлевали буквально каждый их шаг и таким образом служили истории. Историки обожают жизнеописания, тщательно изучают их и каждый раз по-иному прочитывают. Поэтому с философской точки зрения исторический источник бездонен, ибо его глубина и познавательная сила зависят от вопросов, которые мы ему задаём. Одна эпоха спрашивает об одном, другая совершенно о другом. Как правило, каждое время ищет в личностях прошлого какие-то аналогии, ассоциации, ответы на волнующие сегодня вопросы. Для Шекспира, например, его Генрих V это прежде всего носитель национальной идеи. Похож ли реальный король на героя шекспировской драмы? Можно сказать, что Шекспир пренебрёг документами эпохи и создал своего Генриха V? Англия в XVI веке при королеве Елизавете выдвигается на мировые рубежи, становится владычицей морей. Такого положения у неё прежде не было, и значит, поиск национальной идеи вовсе не выдумка Шекспира. Шекспир, конечно же, не игнорировал источники. Он использовал хронику Холдиншеда, ряд других анонимных хроник. Рафаэль Холдиншот, английский хронист, один из авторов хроник Англии, Шотландии и Ирландии, известных как хроники Холдиншеда. Эти документы, созданные современниками Генриха V, передают то состояние, которое охватило англичан после победы над французами при Азенкуре. в 13415 году. После возобновления столетней войны и долгой череды неудач в 70-е и 80-е годы 14 -го века это была первая победа английского оружия. Гром победных фанфар стал самой желанной музыкой для англичан. Можно представить себе, кем становится Генрих V в глазах своих соотечественников. Хочу напомнить несколько строчек из Шекспира. Когда бы Генрих принял образ Марса, Кто битву пережив увидит старость, тот каждый год в канун собрав друзей им скажет: завтра праздник Криспина. Рука взасучит и покажет шрамы. Я получил их в Криспина в день. А день Святого Криспина – это день битвы при Озенкуре. День Святого Криспина – праздник христианских святых Криспина и Криспиниана, близнецов, принявших мученическую смерть, который отмечают 25 октября. И далее Генрих говорит: для нас война суровая работа. В грязи одежда по золота стерлась. От переходов тяжких и дождей на шлемах нет ни одного пера. Залог того, что мы не улетим. Итак, кто такой Генрих? В юности принц Гарри. Что сегодня мы можем добавить к его безусловно идеализированному портрету, созданному Шекспиром? По происхождению он принц. Его отец Генрих Болингброк. был старшим сыном Джона Гонта, герцога Ланкастерского, четвёртого сына знаменитого английского короля Эдуарда III, начавшего столетнюю войну. Сын четвёртого сына короля, конечно же, королевский внук, принц, но у него практически нет шансов на корону. Мать, Мария де Боэн из рода графов Херефорд, Эссекса и Нортгемптона, родила своего первенца, будущего короля Генриха V, когда ей было 17 лет. В двадцать четыре года она скончалась при очередных родах, имея уже шестерых детей. Так что воспоминания о матери у него были смутными. О его детстве и образовании мы практически ничего не знаем. По-видимому, он жил так же, как все юноши его круга: охота, военное искусство, парады, рыцарские турниры заполняли все его время. Поворотным в его судьбе стал одна тысяча триста девяносто девятый год, когда его отец стал английским королем Генрихом IV. Шекспир молчит о том, что Генрих IV взошел на престол в результате государственного переворота. Двор и парламент провозгласили его королем Англии взамен свергнутого и насильственно доведенного до отречения Ричарда II. Вскоре Ричард, нелюбимый и непопулярный, при нем были неудачи в войне с Францией и он прекратил ее, был убит. И так страной начал управлять Генрих IV Болингброк из дома Ланкастеров, а его сын становится наследником престола. Напомню, что Ланкастеры, их эмблемой была алые роза, являлись потомками четвертого сына знаменитого короля Эдуарда III. Они-то и узурпировали власть в результате переворота ущемив права потомков третьего сына Эдуарда III Лайанала и его сыновей. Конечно, в глазах большей части общества Ланкастеры и вместе с ними Генрих V узурпаторы. Мне кажется, в его жизни это обстоятельство имело огромное значение. Он всё время жил с ощущением страха, наконец просто не был уверен в своём будущем. Что нужно тем, кто не очень уверен в своей власти? Маленькая победоносная война. Таков закон истории человечества, он верен и сегодня. И потому перед битвой при Азенкуре Генрих произнёс воодушевляющую речь, а в сражении проявил удивительную личную храбрость. Он хотел стать героем, чтобы все забыли о незаконности его прав на корону. И потому возобновляет войну, которую никто не называл тогда столетней. Кстати, она длилась больше ста лет. Возобновляет, чтобы упрочить династию, доказать собственную легитимность и, конечно, присоединить новые территории. Заметим, что ему всего двадцать пять лет. Он, кажется, знает способ, как добиться желаемого. Я обещаю вам поместье, посолил он англичанам, и в том был для них интерес, экономический и политический. И он выполнил свое обещание. После победы при Азанкуре Нормандия была оккупирована англичанами на 25 лет. Среди монархов он, пожалуй, первый, кто нарушил рыцарские правила. Надо вспомнить, что это была переходная эпоха. Приближалось новое время. Рыцарство тогда было не в большой части, хотя во Франции в середине XIV века правил Иоанн II Добрый, который создал рыцарский орден Звезды. не верил, что спасёт страну только рыцарство. В Англии тоже верили в идеалы круглого стола и короля Артура, а Генрих совершил невиданный поступок. Какой же? Во время сражения при Азенкуре, как пишут очевидцы, случилась вылазка французских разбойников. Они напали на английский обоз и ограбили его. Это осложнило ход битвы, и Генрих был вынужден принять опасное решение убить пленных и сдавшихся французских рыцарей. Чтобы представить тебе, насколько чудовищным был этот поступок, скажу, что у рыцаря даже не отбирали оружие, если он поднимал руку и говорил, что сдаётся. Рыцарского слова было достаточно. Что же это были за разбойники? В хроники первых 4 Валуа, анонимная французская хроника, написанная, видимо, горожанинам, нахожу потрясающие подробности. Разбойники ограбили обоз, залезли на колокольню Стали бить в набато и распевать тебя, господи, хвалем. Но главное, они кричали во все горло, что английский король любит. Это уже чистая, как мы сегодня сказали, быть дезинформация. Из источника становится понятно, эти так называемые разбойники и грабители были по сути французскими партизанами. Французы воодушевились, момент был переломным. Тогда-то он и отдал этот страшный нерыцарский приказ. В результате была завоевана победа при Азенкуре. Генрих V, победитель, захватил Северную Францию, взял Париж и объявил себя наследником французской короны, и не просто объявил, а добился в 1420 году подписания договора в городе Труа. Для Франции это был тяжелейший договор, согласно которому и происходило объединение корон. Во Франции правил король VI, душевно больной человек. Он старше Генриха на 20 лет. Средняя продолжительность жизни в Средние века была не так велика, всего около 40 лет, и было совершенно ясно, что после скорой смерти Карла Генрих V станет королём и Англии, и Франции. Имея в виду эти приятные перспективы, он женится на дочери Карла VI, прекрасной Екатерине. Шекспир вдохновенно рассказывает нам историю их любви и романтических взаимоотношений. Это не более чем художественный вымысел. Всё началось с обычного сватовства, закончилась каралевской свадьбой. Но он женится на красивейшей принцессе. В те времена в Европе точно знали, при каком дворе находилась первая красавица. В тот момент это была Екатерина. Брак состоялся, пошли дети, а с ними и многие несчастья английского двора. Екатерина была психически здорова, но вот её детей, внуков душевнобольного Карла поражали душевные болезни. Это обстоятельство тяжело сказалось во второй половине 15 века во время Войны роз, потому что последний Ланкастер, Генрих VI, сын Генриха и Екатерины, был как раз душевно больным. Казалось бы, Генрих V счастливый завоеватель, но в жизни, как видим, всё сложнее. Не так просто сдавалась Франция. Даже самые маленькие крепости оказывали сильное сопротивление. Французы говорили, что не хотят Хроники так и пишут, не хотим становиться англичанами. Почему? Но ведь и по сей день этническая самоидентичность джевотрепещущий вопрос, а тут она только возникала, только только появлялось чувство единой общности и принадлежность к ней была очень важна, являлась гарантом безопасности. Англичане отдельно, французы отдельно, а когда-то их королевские дворы были очень сильно переплетены. Генрих выходит из себя из-за того, что французы сопротивляются. Он окончательно теряет рыцарский облик. Маленький городишка мой не сдаётся, стоит насмерть. Комендант там гасконец рыцарь. Гасконцев и французов-то не жаловали, тем более англичане, безобразники, хулиганы, говорили про них. Генрих, уже официальный наследник французской короны, привёз к стенам городка безумного Карла VI. И тот просил защитников города подчиниться их законному правителю, его возлюбленному сыну. По договору в Труа Генрих именовался сыном Карла, а гасконец не сдается. Когда все-таки пала эта крепость, Генрих приказал заковать коменданта в железную клетку, это рыцаря-то, и возить для назидания по городам Северной Франции. Таким образом, идеализация Генриха – это работа потомков. В реальной жизни все смешено. Светлая и тёмная, добрая и злая, героизм и жестокость, любовь и коварство. Не для того, чтобы оправдывать Генриха, а правда ради скажу, что в реальной жизни нарушения рыцарских установлений начались давно. Времена Роланда прошли. Рыцарские идеалы переживают кризис, но они тем не менее никем не отменены, и потому для недругов и недоброжелателей английского короля история с комендантом гасконцем. Прекрасный повод бросить в него камень, осудить, создать враждебное общественное мнение. При французском дворе говорили о жестокости англичан, о том, что их правители чуть ли не монстры. Это звучит даже в официальной французской хронике. Конечно же, мнение предвзятое, но распространённое. Никогда не будем отдавать наших принцесс замуж в Англию, так говорили французы и до Генриха V. При нём эти настроения вспыхивают с новой силой. Англичане жестоки как звери, а в самом конце столетней войны появляется такая молва: англичане не люди, под одеждой они прячут хвосты. Об этом пишет хронист Джоан Виль. И все-таки поначалу Генрих чувствовал себя окрыленным, ведь совсем скоро умрет безумец Карл VI и он объединит две короны. Почти трехсотлетний спор будут эти земли вместе или нет почти окончен. Теперь и Генрих в этом уверен. Это вопрос самого ближайшего времени, и он совершил этот подвиг во имя родины. А что же родина? В Англии зреет почва для будущей войны роз, которая разразится в 1455 году и продлится 30 лет, до 1485 года. Это была война кланов английской знати, Йорков и Ланкастеров. Но откуда взялись недовольные? Победитель щедро раздаёт земли, пришёл желанный реванш. Франция покорена. Скоро она станет частью Англии. Не об этом ли мечтали их предки? И действительно, поначалу страна ликовала. Повсюду проходят пышные шествия, малебны, но потом наступают будни. Покорение севера идёт очень тяжело. Франция яростно сопротивляется, что и говорить. Будни всегда разочаровывают. Например, монастырь Мон-Сен-Мишель, расположенный у самых берегов Нормандии, не сдавался 25 лет. Небольшой гарнизон, всего несколько десятков человек, зная, что Нормандия оккупирована, жил и сопротивлялся, не признавая договор в Труа, отказываясь пресекать королю Генриху и после смерти Карла VI. Таких случаев было немало, и это мучило Генриха V. Огромная часть Франции была не в его руках. На юго-западе засел сын безумного Карла VI, будущий драфин Жанны Дарк и победитель в столетней войне. Этот человек войдёт в историю как Карл VII победитель. Договором в Труа он был обойдён, его права забыты. При дворах пустили слух, что он не родной сын безумца, что его мать Изабелла Баварская была беспутной женщиной. Он выглядел жалким и никогда не надеялся стать королём. А потом случилось непредвиденное. Умер молодой Генрих V внезапно, вдруг. Это случилось в 1422 году. Как такое могло произойти? Войска осаждало очередную крепость, двигаясь к юго-западу. Стояла дикая жара, характерная для южной Франции, начались желудочные заболевания, предположительно, он умер от какой-то эпидемии. Эпидемии в войсках были частым явлением в те времена, но с таким же успехом он мог быть и отравлен. Только кто, какие силы Франции или Англии привели в движение отскую машину? Вопрос остаётся без ответа. Весть о его смерти прогремела подобно разорвавшейся бомбе. Никто, ни друзья, ни враги не ждали её. С его уходом развалился договор в Труа, подразумевавший, что со смертью безумного короля Франции молодой и сильный Генрих V, женатый на французской принцессе красавице Екатерине, продолжит управление объединённым королевством. И вдруг ни того, ни другого не стало. И вот тут оживёлся Дофин. Надо было быстро решать вопрос с престолом. Ланкастеры хотят сохранить власть всеми силами и какое-то время её удерживают. У Генриха остался малолетний сын. Его короновали, но это означало отсутствие какой бы то ни было власти. В младенческие годы Генрих VI не знал, чем править, а когда вырос, это была уже трагедия. Он то пребывал в сознании, то полностью его терял, пока не было битвы в Тауре. Так кого было потомство Генриха V и красавицы Екатерины? Имя Генриха поднимают на щит, потому что XV век это исток национального самоопределения и для французов, и для англичан, и для немцев. Это столетие показательно, не зря оно считается рубежом средневековья и начала нового времени. Такой король, как Генрих V, в своих целеполаганиях, устремлениях, в своём поведении уже отчасти человек новой эпохи. Ибо он попирает рыцарские идеалы и совершенно не мучается по этому поводу. Шекспир рисует его рыцарем, но он и жестокий завоеватель. Если в первой половине Столетней войны Эдуард III и его сын Эдуард Чёрный принц действовали по средневековому, устраивая грабительские рейды по захваченной территории, то Генрих V отнёсся к завоеванию Франции по-другому. Он начал методично захватывать крепости и гарнизоны. Французские современные авторы пишут, что это была попытка систематической оккупации Франции, которая вызвала в ответ общенародное сопротивление, окрашенное в национальные тона. В каком-то смысле, точнее, в идеологическом, Генрих V пародил Жанну д'Арк. Тактика реального превращения Франции в территориальное образование при английской, формально англо-французской короне вызывает сопротивление, потому что в это время в Европе складываются нации. Формируется национальная идея. Английский язык наконец становится главным в Англии. Здесь говорили по-французски со времён нормандского завоевания XI века, когда французский герцог Вильгельм покорил разрозненные англосаксонские королевства и объединил их. Генрих V живёт совсем в другое время. Французы не хотят покоряться Англии и стойко сопротивляются. Через 7 лет после смерти Генриха V появится Жанна д'Арк. а дофину Карлу, будущему Карлу VII, даже во сне не может присниться, что он будет коронован в Реймсе по воле крестьянской девушки Жанны д'Арк, что она будет стоять рядом в своих белых доспехах, держать белое знамя, олицетворяя собой образ Франции.